Тень Ахиллеса, Пелеева сына, потом не явилась. С ним был Патрокл, Антилох беспорочный, и сын Теламонов, бодрый Аякс, пешахейцами мужеским видом и силой после Пелеева сына великого всех превзошедший. Тень быстроногого внука Эакова, став предо мною мне, возрыдавшей крылатое, бросила слово. Зачем ты здесь, Лаэртит, многохитростный муж Одиссей благородный? Что дерзновенный, какое великое дело замыслил? Как проникнул в пределы Аида, где мертвые только тени отшедших, лишенные чувства, безжизненно веют? Так он спросил у меня, и ему, отвечая, сказал я, «О, Ахиллес, сын Пелеев, меж всеми Данаями первый, здесь я за тем, чтоб Тиресий, слепец прорицатель, открыл мне способ вернейшей моей каменистой Итаки достигнуть. В землю Ахеин еще я не мог возвратиться, отчизны милый еще не видал».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 Ты же о сыне известием душу теперь мне порадуй. Был ли в сражении мой сын? Впереди ли у всех он сражался? Так же, скажи, Одиссей, не слыхал ли о старце Пилеи? Все ли по-прежнему он повелитель земли Мирмидонской? Или уж его и в Элладии вти и чистить перестали? дряхлого старца, без рук и без ног, изнуренного в силах. В области дня уж защитником быть для него не могу я. Ныне уж я не таков, как бывало, когда в отдаленной трое губил ополченье и грудью стоял за Ахеен. Если б таким хоть на миг я в жилище отцовом явился, ужас бы сильная эта рука навела там на многих власти пелея нечтущих и старость его оскорбивших так говорил ахиллес и ему отвечая сказал я Сведать не мог ничего я о старце пелее великом но о твоем благородном возлюбленном Неоптолеме, все, Ахиллес, как желаешь, тебе расскажу я подробно. Сам я его в корабле крутобоком моем скироса морем привез к меднолатным даянам в Троянскую землю. Там, на советах вождей о судьбе Илеона, всегда он голос свой прежде других подавал, и в разумных суждениях мною одним лиши Нестором мудрым бывал побеждаем. В поле Штроянском широком, где гибельные медьюмы бились, он никогда близ дружины в толпе не хотел оставаться. Быстро вперед выбегал он один, упреждая храбрейших. Много врагов от него в истребительной битве погибло. Я ж не могу не назвать, не исчислить, сколь много народа в крае Троянском побил он, где грудью стоял Заргивин. Так Еврепила Телефова сына, губительной медью он не спроверг, и кругом молодого вождя все китейцы пали его златолюбие женского бедственной жертвой. После Мемнона, подобного богу, был всех он прекрасней. В чрево коня, сотворенного чудное Атеусом, скрыться был он с другими вождями назначен, а двери громады мне затворять, отворять и стеречь поручили ахейцы. Все при вступлении в конские недра вожди оттирали слезы слонит, И у каждого руки и ноги тряслись, В нем же едином мои никогда не подметили очи страха. Не помню, чтоб он отчего побледнелся, дрогнулся или заплакал. Не раз убеждал он меня из затвора дать ему выйти. и, стиснув одной рукою двуострый меч, а другую обитое медью копье порывался в бой на троян. А когда был разрушен приамов великий град, он с богатой добычей, с дарами почетными, поплыл в край свой. Не издали метким копьем, ни вблизи, длинно медью меча, не пронзенный ни разу, как часто бывает, в жарком бою, где убийство кипит, и орей веселится, так говорил я. Душа Ахиллесова с гордой осанкой, шагом широким, по ровному Асподилонскому лугу тихо пошла, веселяса великою славою сына. Души других знаменитых умерших явились, со мною грустно они говорили о том, что тревожило сердце каждому, только душа Теламонова сына Аякса молча стояла вдали, одинокая, Все на победу злобес мою мне отдавшую в стане Аргивен доспехи сына Пелеева. Лучшему между вождей повелела дать их Фетида, судили трояне. Их суд и Мафина тайно внушила зачем? О зачем одержал я победу мужа такого незведшую в недра земные Погиб он. Бодрый Аякс и лица красотою и подвигов славой после великого сына Пелеева всех превзошедшей. Голос возвысив, ему я сказал миротворное слово, «Сын Телемонов Аякс, знаменитый, не должен ты мертвый доли со мной враждовать, сокрушаясь о взятых мною оружиях. Ими Данаем жестокое боги зло приключили» ты наша твердыня погиб а тебе мы все как осы не могучим пелеев сейчас накрушились раннюю смерть поминая твою в ней никто не виновен кроме зевеса постигшего радька пьеносных данаев страшной бедою тебя он судьбе небезвременно предал но подойди же Аякс! на мгновенье беседы с тобою дай насладиться мне гнев изгони из великого сердца так я сказал не ответствовал он за другими тенями мрачно пошел напоследок сокрылся в глубоком эребе может быть стал бы И гневный со мной говорить он Илья с ним если б меня не стремило желание милого сердца души других знаменитых умерших увидеть и скоро в Аде узрел я Зевсового мудрого сына Миноса Скипетр в деснице держа золотой, там умерших судил он, сидя, а ниже его приговора кто сидя, кто стоя ждали в пространном с вратами широкими доме Аида. После Миноса явилась гигантская тень Ориона. Гнал по широкому асфодилонскому лугу зверей он, Их же своей железной, ничем не крушимой дубиной некогда сам он убил на горах неприступно пустынных. тити также увидел я, сына прославленный гей. Девять, заняв десятин, под огромное тело недвижим там он лежал. По бокам же сидели два коршуна, рвали печень его и терзали когтями утробу, и руки тщетно на них подымал он. Латону, супругу Зевеса, шедшую к Пифию, он осрамил на лугу Панопейском. Видел потом я Тантала, казнимого страшную казнью. В озере светлом стоял он по горло в воде и томимый жаркую жаждой напрасно воды захлебнуть порывался. Только что голову к ней он склонял, уповая напиться, шумом она убегала. Внизу ж под ногами являлось черное дно, и его осушал во мгновение демон. Много росло плодоносных дерев над его головою, яблони, груши, гранат золотыми плодами обильных, также и сладких смоковниц и маслин, роскошно цветущих, голодом мучас. Лишь только к плодам он протягивал руку разом, все ветви дерев к облакам подымались темным. Видел я также Сизифа, казнимого страшную казнью. Тяжкий камень снизу обеими влек он руками в гору. Напрягши мышцы, ногами в землю с камень, Двигл он вверх, но едва достигал до вершины с тяжкою ношей. Назад, устремленный невидимой силой, Вниз по горе на равнину катился обманчивый камень, Снова силился вздвинуть тяжесть он мышцы напрягши, Тело в поту, голова вся покрытая черную пылью. Видел я там, наконец, и Гераклову силу, Один лишь призрак воздушный, А сам он с богами на светлом Олимпе Сладость блаженства вкушал Близ супруги Гебеи, цветущей дочери Зевса, от злата обутой владычицы геры мертвые шумно летали над ним как летают в испуге хищные птицы и темной подобеся ночи держал он лук напряженный стрелой на тугой тетиве и ужасно вдруг озирался Как будто готовился выстрелить страшный перевесь, блеск, издавала ему поперек перерезав грудь златолитным ремнем, на котором, с чудесным искусством львы, грозноокие, дикие вепри, лесные медведи, битвы, убийства, людей, истребления изваины были, тот, кто свершил бы подобное чудо искусства, Не мог бы сам, превзошедший себя, ничего уж создать совершенней. Взор на меня устремив, угадал он немедленно, кто я, Жалобно, тяжко вздохнул, и крылатый бросил мне слово. О, лаертит, многохитростный муж Одиссей благородный! Или тобой злополучной судьба непреклонна играет, Так же, как мной под лучами всезрящего солнца играла. Сын я, крани он Зевса Но тем от безмерных страданий не был спасен. Покориться под власть недостойного мужа Мне повелела судьба, И труды на меня возлагал он тяжкие, Так и отсюда был пса троеглавого должен я увести. Уповал он, что будет мне труд не по силам, я же его совершил, и похищен был пес у Аида. Помощь мне подали Эрмий и дочь громовержца Афина. Так мне сказав, удалился в обитель Аидову призрак. Я ж неподвижно остался на месте и ждал, чтоб явился кто из могучих героев, давно знаменитых и мертвых. Видеть хотел я великих мужей в отдаленные веки славных, богами рожденных, Тесея царя, Перефоя многих других. Но толпою бесчисленной души слетевшись подняли крик несказанный — Был схвачен я ужасом бледным, в мыслях, что хочет чудовище голову страшной горгоны выслать из мрака Аидова против меня Персифона. Я побежал на корабль и велел, чтоб немедленно мало люди мои на него собрались и канат отвязали. Все на корабль собрались и сели на лавках у весел судно спокойно пошло по течению вот океана прежде на веслых потом с благовеющим ветром попутным пророчу погибель всем вам тебе кораблю и сопутникам неточный перевод в подлиннике стоит я пророчу тебе гибель корабля и товарищей Самому Одиссею гибель не грозит. Беспорочный взялся прорицатель Меламп. Его брат Биант сватался к Пере, но отец ее, Нелей, соглашался отдать ее лишь за того, кто приведет к нему стадо царя Филаков и Фиклеса. Добыть это стадо взялся Меламп, но был схвачен и заточен в темницу. Однако через год Ификлес сам освободил его и отдал ему стадо, так как Меламп открыл ему, как он сможет избавиться от бездетности. Этот секрет Меламп, понимавший язык зверей и птиц, случайно подслушал у Кошуна. Сын громовежца, Аполлон, сын Зевса. Тень быстроногого внука эакова тень Ахиллеса. Асфадилонский лук правильнее лук Асфаделий, цветов, растущих по представлениям греков в царстве Аида. На победу злобес мою, мне отдавшую в стане Аргивен доспехи сына Пилеева. Фетида велела отдать доспехи Ахиллеса, выкованные Гефестом, тому из героев, кто больше всех отличился, защищая тело Ахиллеса возник спор между Одиссеем и Аяксом. Ахейцы решили, что наиболее беспристрастным будет мнение врагов, и дали рассудить спор троянским пленным. Однако Афина внушила им решение в пользу Одиссея. Аякс от огорчения впал в безумие, а придя в себя, покончил самоубийством. Этот миф мы знаем по трагедии Софокла Аякс. А сам он с богами — здесь очевидно имеет место позднейшая вставка введенная с целью примирить более раннее представление о геракле смертном герое с возникшим позже мифом о том что после смерти геракл стал богом недостойного мужа еврисфея псатра и главого цербера чудовищного стража царства аида